Глава шестьдесят восьмая. Мне это фото прислали во вторник утром, говорит Джейсон Ричи. Подкинули в почтовый ящик. Отец с сыном пьют пиво из бутылок на балконе у Рона. Это его узнал? спрашивает Рон. Но ну, снимок нет. Его я раньше не видел. Но кто, где и все такое узнал, конечно, отвечает Джейсон. И что это было? И где это было? И что вот это все? спрашивает его отец. Джейсон, взяв снимок, показывает его Рону. Вот смотри. Тони Каран, Бобби Таннер и я. Все трое за столиком в Блэкбридже. Мы там всегда выпивали. Помнишь, я тебя туда однажды возил, когда ты приезжал. Рон кинув нос рассматривает фото. Столик перед маленькой шайкой завален деньгами. Там тысячи, тысяч двадцать пять наличкой так и валяются. И мальчишкам это явно нравится. А откуда были деньги? спрашивает Рон. В тот раз, понятия не имея, вечер как вечер. Но от наркотиков? спрашивает отец. От наркотиков? В те времена только так и бывало, подтверждает Джейсон. Я в них вкладывал деньги для сохранности. Рон кивает, и Джейсон поднимает ладони вверх, не защищается. И у полиции такое же фото. спрашивает Рон. Да? И они ещё много на меня накопали. Ты понимаешь, что я не могу не спросить, Джейсон. Ты убил Тони Карна? Джейсон мотает головой. Не убивал, папа. И я бы тебе сказал, если бы убил, потому что ты знаешь, если бы убил, значит, была бы причина. Рон кивает. Ты можешь это доказать. Если бы найти Бобби Танера или Джонни, тогда, наверное, Это кто-то из них. Я ещё могу понять, чтобы кто-то другой оставил фото у трупа, понимаешь, для отвода глаз, заморочить копов. Но мне зачем присылать? Если только Бобби или Джонни хотели, чтобы я знал, что это они. А полиции ты не рассказывал? Ты меня знаешь. Я думал, сам их найду. И как? Получилось? Ну, я потому и здесь, пап. Рон кивает. Позвоню Элизабет.